Следующее место, где стоит посмотреть на Клавдии в Акведуке – это Пьяцца де порта Маджоре, где сходит на нет северо-восточный отрок цели. В наши дни на этом месте пересекаются несколько транспортных артерий Рима, но в античности этот пятачок был еще более запутанным перекрестком. Тут расходились две важные дороги – Виа Лобекана, ведущая из Рима на юго-восток, и Виа Пронестина, ведущая на восток. Эти улицы до сих пор носят свои древние названия. И тут же перекрещивались линии шести акведуков сразу. То, что мы видим сейчас, это часть конструкции, по которой текли Акваклаудия и Анионоус, той же самой, что и в парке акведуков. Отверстия, по которым были проведены водоводные каналы, хорошо видны, если глядеть на арку сбоку. При строительстве аврелиановых стен во второй половине третьего века на н.э., арка превратилась в ворота, и в этом качестве сначала под названием Принестинские ворота – Порто Прайнестина, потом уже по-итальянски просто как Большие ворота – Порто Магжоре. Она известна до сих пор. Травертиновые блоки, из которых сложены ворота, кажутся грубыми, неотделанными. Это сделано нарочно. Клавдий, как мы уже успели убедиться, был большой поклонник старинной простоты, и архитектура временного правления намеренно архаична. Немного позже мы встретимся еще с одним примером этой художественной моды. Вкус Клавдия к старине проявлялся в разных областях жизни, и на фасаде порта Маджоре есть еще одно тому свидетельство. В первой строке посвятительной надписи император назван так ти Клаудиус Друзи Ф. Кайсар Аугустус Германикус Тиберий Клавдий, сын Друза, Цезарь Август Германик Обратите внимание на то, как написано слово «цезарь» – «ка-и-сар». В классической латыни оно пишется иначе – «к-а-э-сар» – «кайсар». Клавдий восстановил написание гораздо более давнего времени. Это, кстати, одна из улик, позволяющих восстановить латинское произношение. Из надписей вроде этих понятно, что императорское имя, позже ставшее титулом – Читалось древности скорее как «Кайсер», а не «Цезар», как его стали произносить в средние века, и тем более не «Чезаре», как в современном итальянском. Две других надписи на Порто Маджоре свидетельствуют о том, что с Клавдиевыми акведуками что-то оказалось не в порядке. В первый раз их пришлось ремонтировать уже через 20 лет при Веспасиане, а потом еще через 10 лет при Тите, причем в этой последней, самой нижней надписи Тит заявляет, что восстановил акведук, разрушившийся от старости до основания, а соло в эту стаде де Прежде чем проследить дальнейший маршрут Акваклаудия над целей, задержимся еще немного на пьяце де Порто За аркой Клавдия, примыкая к ней извне почти вплотную, примастился один из самых странных и обаятельных древнеримских памятников – гробницы пекаря Эврисака. Когда в 1837 году папа Григорий XVI решил освободить арку ворот от позднеантичных и средневековых наслоений, под одной из разобранных башен обнаружился большой монумент, который раньше практически не был виден. Его бетонное ядро облицовано травертином, и на каждой из сохранившихся сторон ясно читается одна и та же надпись. «Est hoc monumentum marci vergilii eurisakis pistoris redemptoris apparet» Если не считать последнего слова, то надпись вполне понятна. «Сие есть памятник Марка Вергилия Эврисака, пекаря и поставщика». Но не совсем ясно, что значит слово «опарит», особенно если учесть, что текст этим словом заканчивается. Филологи спорят до сих пор. Одно предположение гласит, что это глагол «быть очевидным», и он значит в этом контексте что-то вроде «а вы как думали?». Рядом с гробницей тогда же нашли рельеф, изображающий мужчину и женщину, урну для праха в виде хлебной корзины и плиту с еще одной надписью. «Была Атистия, супругом ней и женщина прекрасная, ее от тела останки, что остались, те в этой хлебнице лежат». И в Евресак, судя по всему, был человек эксцентричный. Рельеф и надпись сохранились в капиталистских музеях. Хлебница, к сожалению, пропала. Греческий когномен пекаря, Эврисак, и отсутствие указаний на отца и деда, почти обязательное в могильных надписях свободнорожденных римлян, позволяют считать, что он был вольноотпущенником Эта интерпретация, с которой довольно трудно спорить, долгое время влияла на трактовку гробницы Эврисака в научной литературе. В ней видели свидетельство дурного вкуса, отказ от традиционных римских ценностей, умеренности и аккуратности. Ее сравнивали с гробницей, которую воображает для себя вульгарный нувариш Трималхион, персонаж знаменитого романа петрони арбитра» Сатирикон. «Конечно, поставь мою статую. И пусть моя собака лежит у моих ног и венки, и благовония. И добавь надпись. И этот памятник наследникам не передается. Еще изобрази, если можно, пиршественный зал, и чтоб весь народ пировал за мой счет. А как тебе вот такая надпись?» Гай, Помпейтри, молхион Меценеттиан здесь покоится, который в любой должности в Риме мог служить, но не захотел, который из ничего стал богачом и никогда в жизни не слушал ни одного философа. Но можно посмотреть на гробницу Эврисака и более сочувственным взглядом. Увидеть в ней свидетельство, характерное для Рима социальной мобильности. Услышать рассказ о жизни и смерти человека, который на излёте республиканской эпохи добился богатства, общественного признания, почёта, собственным трудом и собственными руками, который самозабвенно гордился своим ремеслом. На рельефах, опоясывающих верхнюю часть гробницы, изображены разные этапы приготовления хлеба. Работники несут зерно, ссыпают его в большие меры, взвешивают, передают оптовым закупщикам. зерно мелют, Движущие силы мельницы – довольно мрачные ослы. Просеивают, наконец, тесто размешивают, снова не без помощи тягловой силы, раскатывают, выпекают в печи. Даже сам памятник построен так, чтобы напоминать о хлебопекарном ремесле. Вертикальные трубы в нижнем ярусе, возможно, изображают башни для хранения зерна, а горизонтальные отверстия, которые пока никому не удалось объяснить удовлетворительно, могут изображать тестомешалки. или, по одной радикальной гипотезе, даже быть настоящими тестомешалками, встроенными в гробницу. Если пойти от Порта Маджоре вдоль Аврелиановой стены строго на юг, то очень скоро дорога приведет к церкви Санта Кроче Ин Джерузалемме, Святого Креста в Иерусалиме, которая стоит бок о бок с внушительными античными руинами, до которых туристы обычно не добираются, и которые, как правило, можно лишь осмотреть снаружи. Эти руины – так называемый «лагерный амфитеатр», амфитеатрум Кастренсе, и Сессорий, здание, которое использовала как личный дворец святая Елена, мать императора Константин. От амфитеатра, который был построен целиком из бетона и кирпича, почти без каменной облицовки, остался только самый нижний ярус, да и в том арки были изумурованы, когда здание встроили в Авреляновой стены. Амфитеатр административно принадлежит церкви по соседству, и хотя попасть внутрь не легко, на спутниковых фотографиях видно, что в древних стенах разбит регулярный парк. Церковь Святого Креста в Иерусалиме, по легенде, была построена в начале IV века вокруг одной из комнат дворца Елены, той комнаты, в которой хранились так называемые «страстные реликвии». Это были священные предметы, привезенные Еленой из путешествия по Святой Земле, Фрагмент трехязычной надписи на кресте «Иисус на заре, царь иудейский», две колючки тернового венца, которым пытали Христа, кусок гвоздя, три маленьких деревянных фрагмента истинного креста, того, на котором Христос был распят, а также большой кусок креста благоразумного разбойника, который признал божественную сущность соседа по казни. Кость указательного пальца святого Фомы, неверующего, который тот вложил в рану воскресшего учителя. куски колонны, возле которой Христа обили плетьми, и так далее. Между прочим, название церкви членится не как церковь креста, который находится в Иерусалиме, а как церковь в Иерусалиме, в которой хранятся частицы истинного креста. Елена привезла в Рим Иерусалимскую землю, и ей покрыли пол церкви так, чтобы та по-настоящему находилась в Иерусалиме. На первых страницах «Мастера и Маргариты» Воланд сообщает Берлиозу и бездомному, что он де единственный в мире специалист по рукописям чернокнижника Герберта Аврилакского, именно поэтому его пригласили в Москву. Гербертом Аврилакским, или Орильякским, звали в миру римского папу Сильвестра II, первого француза на престоле святого Петра. По легенде, церковь Санта-Крочи ин Джерузалемме стала для него роковой. Ему было предсказано, что он умрет, если отслужит мессу в Иерусалиме. Герберт Сильвестр усвоил этот урок и на Святую Землю не стремился. Но как-то раз после службы в Римской Церкви Святого Креста ему стало плохо, а когда ему сообщили и объяснили полное название церкви, было поздно.